Глава 24. Даша Ей очень сильно хотелось понравиться родителям Егора, о которых он прежде ничего ей не рассказывал. Девушка потратила практически всю стипендию на покупку нового платья и полусапожек на каблуке. Даша никогда не совершала такие бессмысленные покупки, тем более зная наверняка, что не будет часто носить эти вещи. Однако в ее гардеробе не нашлось ничего подходящего для предстоящего ужина. А в старой, давно вышедшей из моды одежде, она чувствовала бы себя неловко. Да и не хотела опозорить Егора. В намеченный день Даша проснулась на рассвете, если вообще можно сказать, что она спала. Волнение перед предстоящим знакомством не давало ей покоя. Она не представляла, каким чудом сможет дожить до вечера, не сойдя с ума. Несколько дней девушка ломала голову над тем, что купить его родителям, ведь с пустыми руками приходить в гости некрасиво. Даже спросила у Егора, но тот твердо заявил, что ничего не нужно. Однако это нисколько не успокоило ее. В итоге Даша решила что-нибудь приготовить. На то, чтобы определиться с тем, что именно, понадобилась целая бессонная ночь. И так было решено сделать то, что получается у нее лучше всего – яблочный пирог. Обычно для приготовления пирога ей было достаточно пары часов. Но сегодня девушка заморочилась не на шутку. Она чуть ли не по линейке вымеряла каждую дольку яблока, пытаясь добиться идеально ровных и аккуратных кусочков. Когда наконец-то пирог оказался в духовке, Дарья решила заняться собой. Изначально она хотела собрать волосы в хвост, как обычно, но потом ей попалась на глаза мамина старая плойка, и девушка решила завить локоны, чего не делала никогда прежде. Взяв в руки щипцы для завивки, Даша на мгновение прикрыла глаза и с болью в сердце вспомнила, как когда-то мама также перед этим зеркалом накручивала свои густые, роскошные волосы. Она с восхищением наблюдала за ней, уговаривая разрешить ей попробовать. Мама всегда поддавалась уговорам, невзирая на то, что дочь уже несколько раз обжигала ее щипцами. Какая же она была красивая, как же ей не хватает мамы. Горечь утраты нахлынула с неистовой силой. Девушка едва сдержалась, чтобы не закричать. Она так и не смогла тогда полностью пережить свое горе. У нее не было на то возможности. Даша всеми силами старалась поддержать отца, которого очень сильно подкосила смерть жены. Конечно, Дарья страдала не меньше, но она была ребенком, девочкой, которая до безумия боялась остаться совсем одна. Отец после похорон матери перенес сердечный приступ. Тогда, конечно, все обошлось, но Даша перепугалась до смерти. Она несколько дней с трудом могла говорить, однако взяла себя в руки и пообещала, что всеми силами будет подбадривать отца. А свое горе девушка закрыла на замок. Однако Даша всегда знала, что если однажды та дверь откроется, это ее уничтожит. Прошло много лет со смерти матери, а она все еще не привыкла к тому, что ее нет. Разум девушки во избежание острых приступов боли блокировал практически все мысли о той. Пока руки Даши неумело завивали волосы, ее мысли были очень далеко. К реальности вернула резкая боль от ожога на шее. Вздрогнув, девушка чуть не выронила плойку и, отложив ту, осмотрела красный след на коже и только потом заметила, что ее лицо мокрое от слез. «Ты в порядке, дочка?» Где-то рядом послышался взволнованный голос отца. «Да», — улыбнулась девушка, торопливо вытирая слезы, чтобы тот не заметил. «Немного обожглась, ничего серьезного». — Из-за этого слезы? — встревожился мужчина. — Да, от неожиданности дернула сильно волосы, а ты же знаешь это мое больное место. — Знаю, знаю, — тяжело вздохнул отец. — Лишь только мама могла расчесывать тебя без криков. У нее были самые нежные руки. Согласилась Даша, опустив глаза, пытаясь скрыть вновь подступающие слезы. — Помню, как ты, маленькая, кричала. — Мама, мама, помоги! — «Он своими медвежьими лапами выдернет мне все волосы!» Вспомнил папа, тоскливо улыбнувшись. «И вот уже выросла, самостоятельная, ни в чьей помощи не нуждаешься!» «Па!» – девушка повернулась к отцу и, взяв его бледные руки, присела возле коляски. «Сколько бы лет мне не было, как бы жизнь ни обернулась, что бы ни случилось, я всегда буду нуждаться в тебе!» Придет время, и не только я буду нуждаться в тебе, но и мои дети. Ты единственный родной человек на всем белом свете. Никогда никто не будет дороже тебя. Дочки, мужчина всхлипнул. Я тебе только в тягость. — Петр Семенович, вам должно быть стыдно за такие слова? — воскликнула Даша, погрозив ему пальцем. «Раз у тебя появляются такие мысли, значит, я плохая дочь». «Ты лучше и быть не может», — отмахнулся отец, поцеловав руку дочери. «Я каждый день благодарю Бога за то, что у меня такой золотой ребенок, и молюсь о том, чтобы твоя мама могла видеть, какая у нее выросла замечательная дочь». «И какой у ее дочери хороший папа», — добавила девушка, чмокнув его в щеку. Была бы она рядом, помогла бы тебе собраться, поддержала. Это и ты, и, бедная, весь день себе места не находишь, и из меня, советчик, никакой. Пап, все хорошо, успокоила его Дарья, просто немного нервничаю из-за встречи с родителями Егора. Да шуль, я тебя только прошу об одном – не торопись, серьезно выдал отец. Я разве тороплюсь? Не поняла девушка, пожав плечами. Мне просто было неудобно отказать, так как он познакомился с тобой. Понимаю, но все же. Егор гораздо старше тебя. Ему пора уже создавать семью, а у тебя только жизнь начинается. Впереди еще институт. Папуль, брось, мы даже и не думаем о браке, отмахнулась Даша. Ты же знаешь, учеба для меня всегда на первом месте. Произнесла это и сразу же почувствовала укол совести. Да, в учебе в последнее время она расслабилась. Раньше все свое время посвящала урокам, а теперь приходилось делить его поровну с любимым. Да и голова ее постоянно была забита другим. Как бы там ни было, пообещай мне, что несмотря ни на что окончишь институт. Обещаю, пап. Это моя главная цель. Отражение в зеркале мало чем напоминало ее прежнюю. Волосы золотым водопадом строились по спине. Даша так привыкла к хвосту, что с распущенными чувствовала себя глупо. Но все же ей понравилась новая прическа, да и отец похвалил. Синее платье до колен тоже словно по ней сшито. Как бы сильно она не была самокритична, но не могла не признать того, что выглядит хорошо. Упаковав пирог, Даша принялась ждать машину, которую для нее заказал Егор. Тот еще днем предупредил, что не успевает ее забрать, поэтому приедет в такси. Девушка жутко нервничала. С каждой минутой ее тревога усиливалась. Она очень боялась разочаровать родителей любимого. Садясь в такси, Даша была на грани того, чтобы все отменить. Ее знобило, как при высокой температуре. На лбу то и дело выступал ледяной пот. Девушка глубоко дышала, пытаясь успокоиться, и мысленно убеждала себя в том, что все будет хорошо. Однако это нисколько не помогало. Когда машина припарковалась у многоэтажного дома, она вздрогнула и не сразу решилась выйти из такси. Даша замерла у двери в квартиру Егора, полностью не помня, как сюда добралась. Волнение было на пределе. От напряжения сводило челюсти и дрожали колени. Она трясущимися руками сжимала поднос с пирогом, боясь его уронить. Когда дверь открылась, ее сердце подскочило и забилось в бешеном ритме. Даша испуганно смотрела на Егора, не находя нужных слов. Выглядишь сногсшибательным, произнес он, улыбнувшись. Проходи. Мужчина отступил, пропуская ее в квартиру, и девушке не осталось ничего, кроме того, как войти. Я испекла пирог, прошептала Даша осипшим голосом и протянула ему под нос. Не стоило заморачиваться, бросил Егор, дожидаясь, когда она уже наконец расстегнет застежки на сапогах. Руки не слушались ее, Поэтому справиться с ними получилось не сразу. Мне только в радость отмахнулась девушка, проследовав за ним в гостиную. Даша ожидала увидеть там его родителей, однако в комнате оказалось пусто. Лишь у окна стоял стол, сервированный на двоих. Девушка вопросительно посмотрела на Егора. У родителей задержали рейс, поэтому они не смогли прилететь, пояснил мужчина, тут же виновато добавив. «Извини, что не предупредил, я и сам узнал в последний момент, когда ехал за ними в аэропорт». «Ничего, разве ты в этом виноват?» – улыбнулась Даша, подбадривающе коснувшись его руки. «Не расстраивайся, пожалуйста». «Не расстроюсь, если ты согласишься поужинать со мной. Я разве могу не согласиться, раз уже здесь?»